Двадцать 25 апреля 1950 года Акуджава защитил на отлично диплом Великой Октябрьской революции в поэмах Маяковского. Сорок страниц общих слов и обширных цитат. После распределения вынужденного, потому что грузинский так и не стал для него родным, да работать в Грузии при его фамилии представлялось опасным, он оказался в глубокой русской глуши, откуда тбилисская жара, сладостная лень особенный дух гостеприимства и братства представлялись почти недостоверными. Он уезжал из Тбилиси полным надежд на другую жизнь, но в России он очень скоро понял, что если где и можно еще спастись, так это там, где человеческое сильнее государственного. В России таких мест было мало, государство добралось повсюду. А может, попросту здесь не было столь сильного внутреннего сопротивления ему, межличностные связи слабы и не выдерживают гнёта. Малым нациям в этом смысле проще. Грузинская этническая солидарность и святость традицией входили в противоречие с диктатурой. Поэтому в Тбилиси так и не полюбили Сталина, не признали его заплечных подручных. Нигде в России не было организации «Смерть Берия», Только в Тбилиси. А в России эти связи оказались слабыми. Рабство въелось в плоть и кровь. Предательство успело стать, если не нормой, то серьезным соблазном. К тому своих беглецов из путешествия дилетантов он отправил в Грузию, благословенный край, где им померещились покои и безопасность. Границы Запада с Востоком, Севера с Югом, Азии с Европой. Смешение православия с магометанством, истошные крики и греческие песнопения христиан, кровь, месть, разбой, захват, подавление, рабство и насмешливый шепот господина Ван Шонховена. Раскаленные голые скалы, нависшие над головами, внезапно, Прохладный ветер, внезапно родниковая вода из запотевшего кувшина, какая-то бескрайняя, неправдоподобная изумрудная долина, мерцающая в разрывах облаков где-то на страшной глубине. Гранитный крест Ермоловских времен, печеная форель на гигантских листьях лопуха, нечастые приземистые харчевни, именуемые «духанами», Горький дух от прелого прошлогоднего кизила и умпомрачительный аромат из винных бочек. странные мелодии, странная речь, странная жестикуляция. Когда все это осталось позади, перед ними открылся тифлис. У него сложный состав крови, настойный на византийской пышности, на персидской томности и на арабском коварстве, Он был создан на пересечении самых безумных страстей, самых неудержимых порывов в подтверждение вечной истины, что добро и зло не ходят в одиночку, как, впрочем, коварство и любовь. По путешествию дилетантов видно, как он любил все это, как начал любить даже местную гордыню «мы-грузины», которую у Гоги Киквадзе звучит почти так же, как у Владимировской старшей «мы-бравуры». Но что поделаешь против рабства и страха, что же устоит, кроме сословной спеси. Но он не терял надежды, что ему еще случится пожить здесь по-настоящему, не изгоем, а полноправным гражданином, долго, со вкусом, никуда не торопясь. Об этом в стихи 1963 года, посвященные другу, человеку схожей судьбы, Марлену Хуциеву. Они написаны... Вскоре после завершения заставы Ильича, где запечатлен триумф Акуджавы в политехническом. Мы приедем туда, приедем, проедем, зови-не зови. вот по этим каменистым, по этим осыпающимся дорогам любви. Худосочные дети с Арбата, вот мы едем, представь себе, Арба под нами горбата и трава увала на губе. После стольких лет... Перед бездную, раскачавшись, как на волнах, вдруг предстанет, как неизбежное путешествие на волах. И по синим горам, пусть неплавное, будет длиться через мир войну путешествие наше, самое главное в ту неведомую страну. И потом, без лишнего слова, дней последних не торопя, мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя. До конца жизни Акуджава особенно ценил каждый отклик из Грузии. В июле 1950 года он уехал из Тбилиси. Вместе с ним ехали жена Галина и брат Виктор. Тетка Сильвия, вернувшись в Ереван в 1949 году, забрала его к себе, и там он закончил девятый класс. Виктора предполагалось устроить в ту же школу, в которую строится Булат. В Москве, в Министерстве просвещения, куда полагалось явиться за назначением Акуджаве, предложили выбрать из нескольких среднерусских областей, и он остановился на Владимире.